Глава 18. Не очень званый гость. Что ты здесь делаешь? Нахмурилась я, воинственно упирая руки в бока. Лиза, ненаглядная, нам очень о многом нужно поговорить. Пожалуйста, выслушай меня. Мэр откинул с головы мокрый капюшон и посмотрел на меня виновато и просяще. Ага! Раскаился вредитель. А я, между прочим, теперь обижена отсюда и до Парижа. И вообще, мне уже не надо. Я за кого-нибудь другого замуж пойду. Или даже на зло всем не пойду ни за кого». В глазах мэра горела боль. Захотелось протянуть руку и погладить его по лицу. Утешить. Но я себя одернула. Никто ему не виноват. У него, в отличие от меня, выбор был всегда. И он выбрал меня оставить, а не выяснять вместе, что произошло. А я думала, ты мне уже все сказал. Скрестила я руки на груди и выгнула бровь, сделав максимально ехидное лицо. Я имею в виду пассаж о том, как мы не сможем быть вместе, потому что я изменится и лгуния. Ты не поверишь, но с того момента ничего не поменялось. Так что я не очень понимаю, зачем ты здесь. Я могу войти. Вздохнул он. Мне не хочется обсуждать такие вопросы в коридоре. С одной стороны, я жутко зла и обижена на него, и нечего ему внимания уделять. С другой, он, разумеется, прав. Не дело такие разговоры в коридорах вести. Да и послушать интересно. Нет ничего приятнее, чем раскаявшийся бывший. Если бы это раскаяние можно было по бутылкам разливать, то девицы за него платили бы за облачные суммы. Вдова Кликоя рядом не стояла бы а бутылкой можно потом этого бывшего и по голове треснуть, потому что одного раскаяния мало, нужна еще и моральная компенсация. Входи. Надеюсь, надолго ты не задержишься. Я постранилась, пропуская его, а потом язвительно спросила. Так что, мэр, не получилось меня купить, и ты сам пришел? Или просто новую переселенку не выдали? Чем дольше на него смотрела, тем сильнее злилась. Если бы не его прихоть, я бы ни на какой Велирии не оказалась, и всех этих проблем избежала бы. Жила бы своей прекрасной, скучной жизнью, без дирижаблей, приключений, зато с вайфаем, рафаэлками и вечерними семейными просмотрами сериальчиков. И да, я жутко устала доказывать, что не верблюд и не енот. Стадия, во время которой хотелось приносить клятвы и делать что угодно, лишь бы мэр меня послушал, прошла. Конечно, сердце все еще болезненно сжималось от воспоминаний, но это не повод позволять вытирать об себя ноги. Мэр вошел внутрь комнаты и закрыл за собой дверь. Снял мокрый плащ и повесил его на стул. Сделал шаг ко мне, но я демонстративно отступила назад. «Лиза, я должен попросить прощения. За недоверие, за колкие слова, за обвинения. Но особенно за то, что верил другим, а не тебе». Знаю, что ты не Лалиса Глинвайская, и знаю, что заразил тебя сам. Что? — поперхнулась я. Такого признания никак не ожидала. Я хотел приехать раньше, но не мог. Аэросообщение восстановили только несколько дней назад, а морем добираться сюда очень долго. Намного дольше, чем мне хотелось бы. В итоге до Фускара я добирался на кораблях, а оттуда Файмарк долетел. Потерял кучу времени в пути, но несколько дней все равно выиграл, по сравнению с тем, если бы ждал отправки дирижабля из листа Матура. «Ничего не понимаю. Отступила я еще на шаг. С чего бы такая перемена?» «Ты не получала моих писем?» «Каких писем, мэр? У меня нет почтовой шкатулки, и лишних денег на нее тоже нет». «Почта приходит в главное почтовое отделение города». Полин сказала, что объясняла тебе, как это работает. Я писал тебе каждый день. Полин действительно рассказывала, что нужно куда-то идти и регистрироваться, но это вылетело из головы, да и потом времени особо не было. А писем я ни от кого не ждала. «А еще ты на меня в суд подал?» Хотела съязвить, а прозвучала обиженно. «Я не нашел другого способа передать тебе деньги, Лиза. Когда Полин и Кларас получили свои крошечные компенсации, до меня дошло, что я оставил тебя одну, без денег, знаний о мире, защиты, без всего. И все это из-за ревности и эмоций. Стоило немного остыть, и я дико пожалел, что послушал Зеленоголового. «Какого Зеленоголового? Причем тут какой-то Зеленоголовый? Ты можешь изъясняться менее сумбурно?» Сердито фыркнула я. Прости. Сжал он руки в кулаки и сделал несколько глубоких вдохов. «Я заготовил целую речь, но увидел тебя и забыл, что именно хотел сказать. Давай лучше сходим за письмами». «Зачем?» «Затем, что в них я все изложил последовательно и понятно. А еще они служат доказательством...» «Это тебе всегда нужны были доказательства, мэр. Не мне. Мне достаточно видеть твои поступки». «Да, я понимаю, почему ты мне не поверил. Понимаю. Но причина не отменяет факта. Ты не поверил. Ты придумал себе измену, а потом меня же выставил в ней виноватой». На глаза навернулись слезы. «Ты даже клятвы слушать не захотел». «Захотел. В день твоего отбытия, Файмарк, после нашего разговора, я ушел в состоянии...» Даже не знаю, как его описать. Мне никогда не было так плохо. Меня словно монстры на части разрывали. Я безумно хотел тебе верить, и чем сильнее было это желание, тем страшнее мне становилось. Потому что мне казалось, что я схожу с ума. Я несколько часов ходил вокруг дирижабля, а потом все-таки решил, что если ты согласишься на клятву в моей формулировке, то смогу закрыть глаза на то, что ты мне лгала. «Вернулся. Но тебя в твоей каюте уже не было. Зато там ошивался этот зеленый. Он сказал, что ты развлекаешься с его старшим братом и...» «В общем, я психанул, развернулся и ушел». Глухо закончил мэр. «Ни с кем я не развлекалась. Я была с Полин. Как ты вообще мог подумать, что я пошла куда-то с первым встречным?» «Моему возмущению не было предела». Идея греть Мэйра по голове казалась все более и более привлекательной. «Я знаю, это было глупо. На обратном пути в листоматур мы с Кларом и Полин это выяснили. Я почувствовал себя полнейшим идиотом, что повелся на совершенно дурацкую ложь, и что реагировал так эмоционально, словно никогда не сталкивался с подлостями от зеленых, словно вдруг растерял способность мыслить здраво. Лиза, если бы я был таким придурком в бою, меня бы уже сто раз убили вместе с моим отрядом. Я не знаю, почему ему поверил. Он же даже врал, нелогично. Мэр сжал челюсти и посмотрел в сторону окна, сделав несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Он сказал, что его специально оставили, чтобы меня предупредить. И я уже потом понял, что это глупость страшенная, и не стал бы никто его оставлять, чтобы меня предупреждать. Ты же не знала, что я вернусь. Да и вообще бред. Он просто ляпнул первое, что в голову пришло, а я почему-то взял и поверил. Потому что тебе хотелось верить, что я плохая и изменница. Это было для твоего подсознания проще, чем признать, что Велирадой я заразилась от тебя. А потом ты оставил меня одну. А потом порвал со мной. Тихо проговорила я, утирая непрошенные слезы. Тебе проще было меня демонизировать, чем признать свою неправоту. Вероятно, так и есть. Прости меня, Лиза. Сколько раз я возвращался к тому моменту в воспоминаниях и никак не мог понять, почему совершил такую глупость. У этого зеленого даже ухмылочка была такая подленькая. Как я мог поверить такому чужаку, а нелюбимой девушке? На мэра было больно смотреть, поэтому я отвернулась. В душе царил абсолютнейший хаос. Сейчас, когда он говорил все те слова, которые я хотела услышать, они вызывали лишь злость и досаду. Слишком поздно он пришел. Едва успевшая возникнуть влюбленность, отступила под натиском сильнейшей обиды. И виноватое, полное раскаяние лицо мэйра хоть и трогало, но не настолько, чтобы кинуться в его объятия. «Зачем ты подал на меня в суд? Решил использовать на благо клана, раз уж самому не пригодилось?» Возможно, яд в голосе был защитной реакцией, потому что слова мэйра причиняли боль. А возможно, просто хотелось уязвить его посильнее. Я и сама не знала, что именно чувствовала в тот момент. Нет, Лиза, я просто хотел обеспечить тебя деньгами и дать хоть какую-то защиту. Он попытался взять меня за руку, но я отступила еще на шаг к столику у стены. Я высылал тебе деньги в письмах, но не знал, получила ты их или нет, ведь ты не ответила даже Полин. И тогда я решил отправить заявление в магистрат Файмарга, чтобы они тебя нашли. Я надеялся, что ты согласишься на компенсацию и содержание и я не согласилась решила что могу и сама справиться уверенно вздернула подбородок хотя в глубине души понимала что это просто слова никакой уверенности у меня не было ни в чем и ни в ком лиза я же ничего не требую взамен просто позволь обеспечить тебе достойный уровень жизни да ты станешь частью клана но ведь это хорошо это будет означать что ты всегда сможешь обратиться за помощью и ни в чем не будешь нуждаться. Мэр, в твоих устах все всегда звучит так легко и однозначно, а выясняется, что все совершенно не так. Не знаю, нарочно ты все представляешь в таком свете или просто живешь в розовых очках, но ваш мир — страшное место. Страшное место, куда ты затащил меня по своей прихоти, а потом бросил одну. И ты хочешь, чтобы я тебя сейчас взяла и простила? Не хочу. Не хочу тебя прощать взорвалась я и не хочу становиться иждивенкой твоего клана я хочу чтобы всего этого просто не было горячие слезы катились по щекам комната показалась давящей темной я отвернулась от мэра и принялась бездумно перебирать предметы лежащие на столике я понимаю твою реакцию и понимаю твое нежелание верить мне снова но тебе нужна поддержка я хочу быть рядом И что? Ты будешь ошиваться рядом и смотреть, как я тут обустраиваюсь, и хожу на свидание с другими? С вызовом спросила я, хотя прекрасно понимала, что он хочет не просто быть рядом, а чтобы его простили, и все чудесным образом стало, как раньше. Но так не бывает. В подтверждение моих слов лицо мэра исказило судорога, но он быстро взял себя в руки. Если ты так решишь то я буду рядом до тех пор, пока ты не выйдешь замуж. Тогда я буду знать, что ты в безопасности. Но я все же надеюсь, что... что мне удастся добиться твоего прощения. Я тебя прощаю, мэр. То, что ты сделал, не со зла, не из желания причинить мне боль. Просто так сложилось. Доволен? Теперь уходи. Лиза, ты злишься и расстроена, я понимаю. Он приблизился еще на шаг, но я вжалась в стену, не желая, чтобы бывший ко мне прикасался и в то же время желая, чтобы он сделал хоть что-то. Ничего ты не понимаешь, ничего. Тогда объясни, я постараюсь понять. Он все же подошел ближе и заглянул мне в глаза. Мне было очень плохо без тебя, и я теперь не уйду, даже если ты будешь меня прогонять. Это наверняка незаконно. — всхлипнула я. — Наверняка. — Согласился он и притянул меня к себе. — Но мне еще нужно делиться с тобой силой, помнишь? — Что-то раньше тебя это не особо волновало. — Раньше я считал, что это должен делать кто-то другой, и ненавидел его за то, что его нет рядом. Злился, что он поставил тебя в такую ситуацию. А еще злился, что ты предпочла мне того, кто так с тобой поступает. А еще не догадывался об очень простых вещах, пока меня в них носом не ткнули. «Наверное, когда всем раздавали мозги, ты стоял в очереди за широкими плечами», — фыркнула я. «Однозначно». Грустно улыбнулся Мэйр, все еще глядя мне в лицо. «А ты стояла в очереди за красотой, пока всем раздавали удачу». «Что?» — возмущенно нахмурилась я. «Это с чего ты взял?» С того, что ты не очень везучая, ненаглядная моя. Я аж вспыхнула от негодования. Я очень даже... Ладно, я среднестатистически везучая. Неужели? Заразилась Велерадой через кровь. Попала в первую за сто с лишним лет аварию на дирижабле. Наверняка еще в какие-то неприятности влипла, пока меня рядом не было. И на Велерию вряд ли по своей воле попала. «Ага, вижу твой взгляд. Значит, так и есть. И это меньше, чем за месяц». «Ну почему же? В чем-то мне очень даже повезло. Например, за тебя замуж не пошла. Есть еще шансы выбрать умного мужа», — язвительно хмыкнула я. «Это мы еще посмотрим. Может, я не очень умный, зато упрямый». «Ты всерьез считаешь, что это достоинство?» «Да, я отстоял три очереди». За шириной плеч упрямством и умением рисовать. Так что это как ни крути мои достоинства. «Мэр, если ты считаешь, что успешно заговоришь мне зубы, и я упаду в твои объятия, то очень ошибаешься. Я очень на тебя зла. Очень!» «Меня бы сильнее напугало, если бы ты остыла. Пока ты злишься, у меня все еще есть шанс. Так мама сказала». «Лучше даже не приплетай ее» сердито процедила я. «Хорошо, не буду. Могу предполагать, почему ты на нее злишься. Думаю, что она в выражениях не стеснялась, когда выяснилось, что ты заболела Велирадой. Прости». Мэйр перехватил мои запястья и прижал их к своей груди. По телу застроилась его сила, такая приятная и неожиданно нужная. Глаза сами собой закрылись, а в ушах зашумело, но не противно, а убаюкивающе. «Соберись, Елизавета Петровна! Ты женщина, а не масло! Рано таять!» Пришел он извиняться. Даже подарочка в Шилову не принес. Воендец ничем не провинилась, и то конфеты дарила. «А мэр что? Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. А к нам кто с приветом придет, тот от него и погибнет». «Давай купим тебе почтовую шкатулку и зарегистрируем на почте. Оставим там твою карточку. И дальше все письма ты уже будешь сама получать». Тихо предложил мэр. «У меня нет сил, чтобы заряжать артефакты. Я вообще не чувствую никакой силы». Так же тихо ответила я. «Даже сейчас?» «Нет, сейчас чувствую, но это твоя». «Это пока. А чуть позже появится и своя». Он бережно сжал мои ладони. Мне нужно было сразу догадаться. Еще тогда, когда ты с такой легкостью мою силу приняла. Если бы ты не улетела, все бы иначе сложилось, честное слово. А насчет артефакта не переживай, я его заряжу. Хорошо, давай сходим и купим шкатулку. После недолгого раздумья согласилась я. Но сразу скажу, что за нее я не буду ничем тебе обязана. Ровным счетом ничем. Ты не обязана. Уголками губ улыбнулся он. Но мне будет приятно, если ты примешь подарок. Нет, вы посмотрите, какая покладистость. Зла не хватает. Очень странное поведение для человека, на которого девушка подала в суд. Когда-нибудь этот суд станет очень забавной историей, которую мы расскажем детям. Вот ты на Халмер. Это характерно для тех, кто не очень умен. Серьезно ответил он. А я, честно, хотела и дальше фыркать и злиться. Но губы все равно дрогнули. Ладно, пойдем. У меня есть один замечательный знакомый артефактор, который выручил меня из неприятностей. Он прекрасный наездник, говорит на разных языках, музицирует, а еще и поет. Идем, я вас представлю, чтобы ты знал, как выглядят мужчины, отстоявшие очередь за умом. Гордо вздернув нос, забрала из рук Мэйра свои ладони и немного его отпихнула, чтобы не нависал. Марья открыла коробку с конфетами и подцепила один из двух оставшихся батончиков. Делиться с бывшим не стала. Вот еще обойдется. Нечего на него вкусняшки переводить. Откусила кусочек и привычно насладилась горьковато-сладким вкусом. Мэйр вдруг изменился в лице, рванул меня за руку, в которой еще осталась половина конфеты, и поднес к лицу, жадно втягивая ноздрями воздух. — Откуда это у тебя? Его голос мгновенно охрип. «Погоди, сначала выплюнь». «Чего?» — возмутилась я, когда он подставил к подбородку ладони, сурово потребовал. «Плюнь». Расставаться с конфетой отчаянно не хотелось, но вид у мэра был такой, что стало немного страшно. «Выплюнь, Атальев!» Я вынула изо рта кусок батончика, который не успела разжевать, и нахмурилась. «Чего ты взбеленился?» «Конфеты, как конфеты, очень вкусные и бодрят». «Бодрят?» — шокированно переспросил мэр, а потом внезапно стиснул меня в непрошенном объятии. «Сколько ты уже съела?» «Ну, восемь. Да что на тебя нашло?»